Часть вторая. Притягиваем новый уровень жизни. Глава пятая. Деньги и мужчина. Каждая первая современная девочка, ну или почти каждая, мечтает о принце, который дал бы ей платиновую карточку, осыпал подарками и любил. Если девочка осознанная, она мечтает еще и о самореализации, о том, что будет приносить ей удовольствие и доход, Но максимум денежной энергии большинство женщин все же хотят оставить мужчине. Поэтому я и начинаю новый раздел, новые главы про твое изобильное будущее с темы отношений. Ведь женщина, само собой, может много зарабатывать и достигать, если ей этого хочется. Но также она может реализовываться и через своего единственного. Не буду склонять тебя к одному или другому варианту. Последнее слово, как ты помнишь, всегда за тобой. Но лично я когда-то выбрала не ломить спину акерап на кофейной плантации ради несметных капиталов. Я девочка, и мне по душе работа в удовольствие, мягкость и бизнес по-женски. Моя дорогая, тебе действительно повезло слушать эту книгу. Я не буду в ней склонять тебя к одной догме. Правильно, вот так и хоть трава не расти. Но буду показывать широту вариантов и цену выбора каждого из них. И так как книга написана профессионалом своего дела, не теоретиком, а практиком, то все, что ты здесь найдешь, я когда-то пропустила через себя, через свою жизнь и душу. Я нашла путь к изобилию, и с помощью этой книги его найдешь и ты. Причем именно свою дорогу, а не чью-то еще. Давай начнем. Какие фразы и вопросы всплывают в твоей голове, когда я говорю про успех и мужчину? Может... «А как я буду успешна?» А он нет. Или «А если он от меня такой самостоятельный уйдет?» Женщина должна быть тихой и вязать салфеточки. Как мотивировать мужа на успех? Зарабатывать больше мужа стыдно. Заработай больше мужа. Этими слоганами пистрят все социальные сети. Маркетологи делают на них миллионы. А вот сыны не там. Особенно остро вопрос отношений встал в последнее время, когда в социуме, по крайней мере в странах СНГ, происходят изменения. А любые перемены всегда несут за собой плюсы и минусы. Это как переехать из очень холодной страны в жаркую. Вроде как тепло и приятно, но постепенно начинаешь скучать по снегу и прохладе. То же самое и сейчас. Мы живем в век возможностей, когда девушка из богом забытого села может зарабатывать миллионы, если у нее есть интернет. Хочешь, продвигай свой блог о домашних пирожках. Хочешь, вяжи и продавай по всему миру. Хочешь, стань сама себе моделью, фотографом и так далее. Ты всесильна, если у тебя есть доступ в онлайн. Благодаря этому можешь организовать свою жизнь по-другому, не так, как твои мама и папа. Но вот с этим огромным плюсом пришел большой минус. Априори женщинам нужно больше: минимум 5 платишек, 5 пар обуви, разные сумочки, трусики, бусики. Нам нужны кремчики, эпиляции, маникюрчики, чемоданчики, украшения. А что нужно среднестатистическому мужчине? Возьмем парня 35 лет. Что ему нужно для комфортной жизни? Нужно ли ему 5 сережечек и 3 браслетика? Нет. Нужно ли ему 125 миллионов каких-то ботиночек? Нет. У среднестатистического мужчины в лучшем случае 10 пар обуви на год, если он не модник и не фешионист и не страдает шапогализмом. Женщинам нужно больше денег, чем мужчинам. Именно поэтому в парах часто возникает разногласие между тем... Какое мужчина видит количество денег, которое нужно принести в семью, и какое количество денег на эти же самые вещи определяет женщина. А если женщина успешна, ей нужно много больше, чем среднестатистическому мужчине. Происходит раскол в семье. Многое зависит от психотипов супругов и их акцентуации характера. На курсе Money Space есть отдельный урок. Я подробно рассказываю про этот камень преткновения, содержащий ответы на все женские истерики вроде «Ну почему он меня не понимает? Я хочу в отпуск, а ему лишь бы дома сидеть». Или «Как он может постоянно копить? Ну что за скряга? Дай-ка я его перевоспитаю». Там-то я и объясняю, как в шизоидах, маниакальных или параноидальных типах узнавать маму, папу, мужа и себя, наконец». Почему разные люди тратят и зарабатывают на разные цели? И почему одним важны туфли Баленсиага и iPhone, а другие могут всю жизнь тащиться от древненькой Nokia, при этом те же iPhone создавая? Есть и полярный сценарий. Женщина зависит от мужа, не зарабатывает деньги, добытчик в семье только он. Тут тоже есть свои классные плюшки, вроде надежного мужского плеча рядом, и ощущение что тебя любят и обеспечивают, но в полной зависимости от мужчины много несвободы и обязательств. И кто знает, как повернется жизнь через 2, 3, 5 лет, потребуется ли женщине подушка безопасности или нет. А когда женщина свободна, то минус в отсутствии мужского плеча компенсируется тем, что она вольна выбрать любое свободное плечо на планете. То есть к чему я? Везде, в каждой ситуации, есть свои вкусняшки и свои печальки. И мне важно, чтобы ты их замечала. Потому что если ты завидуешь своей подруге Маше, которая 15 лет не работает, а в дом приносит мамонта только ее муж, дай бог, чтобы у этой Маши была такая самоценность, чтобы она никогда не сомневалась в своей полезности, нужности, и муж ее никогда не упрекал. И наоборот. Если ты всю жизнь берешь деньги только у мужа и думаешь, как хорошо какой-нибудь девушке Наде, которая независима, что хочет, то и делает, сама на все зарабатывает, поверь на слово, что у Нади тоже есть о чем подумать под бокал полусухого вечером. Моя цель — не сказать тебе, как надо и не надо. Вроде носи только юбки, и будет тебе счастье. Нет, милая, я хочу, чтобы ты сама выбрала те условия новой жизни, новые себя, которые откликаются больше всего, то будущее, которое сама себе готова разрешить. Как это будет с юбками или жилеткой Вассермана, решать только тебе. А я открою тебе множество вариантов и дам те знания, техники и практики, которые приведут к результату твоему изобильному будущему кратчайшим путем. Первое. Про мужчин, деньги, власть и зависимость. У нас на «Прокачай себя» была клиентка, назовем ее Аней. Анин папа влиятельный и властный мужчина, вращающийся в кругах уровня президента. Анин муж тихий, очень податливый и мягкий, очень понимающий и принимающий. По каким-то меркам можно даже назвать Аниного мужа неуспешным. Он не так много зарабатывает, не любит конкуренцию и рисковать. Психолог из команды на обратной связи сразу определила уход в антисценарий, когда отец был настолько подавляющим и пожирающим, что мужа клиентка выбрала полностью противоположного. Мужа, кстати, звали Лёша. Но не может властный мужчина быть Лёшей, Лёшиком. Трудно ему будет управлять заводом или холдингом. У Алексея Петровича лучше получится, согласись? А рассказываю я этот случай, включив, что Аню, ее Лёшек, полностью устраивал, а на курс она пришла с совсем другим запросом. И в эту тему они больше с куратором не углублялись. И если тебя устраивает твой мужчина, его доход, ценности и идеалы, оставь все как есть. Пусть у Маши и Глаши по-другому, но если тебе не нравится, когда муж стучит кулаком по столу, Не ломай его в угоду чьим-то посторонним мнениям. Тебе с ним должно быть хорошо. Все, Это единственный показатель твоего счастья. Что делать, когда нехорошо и могло бы быть лучше? Давай разбираться. Во-первых, нужно понять, какой свой сценарий ты реализуешь рядом со своим мужчиной. Опять смотрим в сторону курса «Прокачай себя», родительских посланий и директив, потому что ребенок, как правило, Выбирает для себя либо родительский сценарий, либо антисценарий. Значит, ты идешь либо по сценарию мамы, либо против него. Когда мама была в семье главная, дочка вырастает и становится точно такой же — властной, подавляющей, главной. Что я имею в виду под словом «подавляющая»? Есть женщины, которые всегда требуют. Одни требуют из позиции эгоизма и детского инфантилизма, как Габриэль Солис из «Отчаянных домохозяек». Вспомни, как первые два сезона она, как маленькая девочка, ложилась на пол, стучала по нему руками и ногами и кричала «Мне надо, надо, надо!». И тогда здесь невозможно мужчину подавить. Карлос смотрел на нее весьма снисходительно, чувствовал ответственность, но не ощущал себя угнетенным. Другие женщины, как с Скаво из того же сериала, Она именно подавляла, потому что забирала у мужа инициативу, что-то делала вместо мужа. Если ты что-то делаешь вместо своего мужчины, то чем будет занят он? Или это он по каким-то своим сценариям толкает тебя в эту сторону, чтобы ты делала все за него, несла больше, чем можешь? У кого тогда больше власти? У женщины, которая целый день проработала на работе? притащила в зубах мамонта из порога виниться за то, что она недостаточно хорошая жена, мало уделяет внимания мужу, недостаточно хорошая мать или у мужа, который нигде не работает, зато всегда выходит встречать ее с чаечком и словами «Ой, бедненькая, ты так устала, мне без тебя очень скучно было». Мы уже обсуждали это ранее. Сейчас лишь закрепим больше власти у того, кто винит порой и безмолвно, а меньше ее у того, кто винится. Бывает и по-другому. Очень успешный, состоятельный мужчина, дела идут в гору, а рядом с ним жена-хозяюшка с неотстроенной самооценкой и постоянно снижающейся самоценностью. Его темпы роста и развития всем заметны и видны, а ее старания в бытовых вещах и воспитании детей незаметны, И вроде так и должно быть. Плюс несколько лет дома в декрете, которые даже из 18-летней красотки способны сделать чуню, если она не работает над собой постоянно. И получаем все менее уверенную в своих силах женщину, замученную бытом и неспособную что-то организовать для себя и своей самореализации. Вроде ей и хочется слетать на шопинг с подругами, и деньги есть, но куда ж я детей оставлю? и прочая гиперответственность, которая с каждым годом все больше и больше сжирает способность женщины взять себе право на свое же личное время. Итого, я наблюдаю у женщины две полярные проблемы в теме денег и отношений на одном полюсе, очень независимые, самостоятельные женщины, у которых проблемы с мужчинами проявляются в русле того, как принимать заботу, каково это, зависеть от мужа, И как это не делать все самой? То есть там много страха, зависимости и интроекта, что успешные женщины отталкивают мужчин. Тут вспомнился один показательный случай из жизни, но о нем позже. На другом полюсе женщины, которые привыкли существовать только за счет своих мужчин, там, наоборот, очень много страха, независимости. А что со мной будет? если он меня бросит. Кому я нужна после 15 лет декрета? И тут я не про то, что тебе с завтрашнего дня нужно срочно бежать на работу, но жить в фантазиях, у нас любовь до гроба, это тоже не слишком безопасно. Ты не тестировал реальность, и никто, абсолютно никто, не может дать стопроцентную гарантию про свои чувства в будущем. Для меня баланс где-то между полюсами. Я за то, чтобы семью кормил мужчина, обеспечивал все потребности мужчина, а женщина зарабатывала себе в удовольствие. Что такое деньги в удовольствие? Это когда они у тебя могут быть, а могут и не быть. Когда они тратятся на экстра-хотелки и экстра-покупки. Когда вроде не нужен 125-й чемодан, но просто захотелось, пошла и купила. Когда можно было обойтись без десятого го круиза за год — Но вот как-то шла мимо турагентства и, само собой, купилась. Я как-то раз так квартиру купила. Гуляла по магазинам, потом ноги занесли в знакомое риэлторское агентство. И через полчаса я уже была счастливой обладательницей двушки от застройщика. На самом деле, эту покупку планировала давно, но постоянно откладывала. А в тот день все сложилось. «А на что тратишь деньги ты, моя дорогая?» В твоей жизни есть место спонтанным покупкам для себя и в кайф? Или ты все планируешь наперед? Где на финансовой лестнице вашей семьи находится твой мужчина? Устраивает ли тебя это? И есть ли в этом баланс? Если тебе кажется, что ты самая классная жена на свете, потому что ничего не просишь для себя, и вообще суперрациональная, следующая глава тебе будет особенно полезна. Но сначала... Обещанный случай из жизни про интроект, что у успешных женщин проблемы с выбором мужчины. Не посиньки шапка, случай из жизни. Многие успешные женщины банально боятся своим успехом оттолкнуть мужчину. Если это про тебя, мне такие есть, что тебе рассказать на эту тему. Пару лет назад я была на групповом тренинге. Принцип терапии там такой. Один из участников рассказывает о своей проблеме, а потом каждая из группы откликается, делится своим мнением и жизненным опытом без советов. Все это под руководством терапевта. Одна из девушек вышла к нашей группе с проблемой, что она слишком успешна, зарабатывает несколько миллионов в год, ведет определенный стиль жизни и все это отпугивает от нее мужчин. Не надо же такому случиться, что в тот раз группой руководил абсолютнейший непрофессионал, который вместо того, чтобы помочь девочке выкарабкаться из ее негативных убеждений, еще больше ее в них замкнул. А происходило все следующим образом почти все участники во время обратной связи сказали, что да, ты действительно властная, пожирающая, мы таких женщин боимся и дружить с ними не хотим. Кстати, забыла добавить, что девушка была очень привлекательная и ухоженная. В итоге поддержала ее только я, сказав, что она выбрала не ту тестовую группу. Это все равно, что взять лукбук последней коллекции Селин или Шанель приехать в глухое село и спросить, нравится ли местным жителям то, что напридумывали в Париже. Поверь, ответ будет нет, потому что у людей совсем другие вкус и понятия даже если в том селе живут самые добрые люди на Земле. Так и в той группе. Наемные сотрудники, мыслящие определенными категориями, не могут давать обратную связь человеку, который живет на другом уровне мышления и финансов. И прислушиваться к мнению мужчины, который в 35 лет живет с мамой, это как минимум странно. Я тогда сказала ей, что она плавает не в своем океане. Не может дельфин дружить с коньком-горбунком, Нужно дружить с себе подобными. Как говорила в свое время моя терапевт, которой я очень благодарна за помощь, не может Алла Пугачева пить на брудершафт со своими бывшими одноклассницами, даже если они прекрасные люди, просто потому что она Алла Пугачева. Если ты успешная и самодостаточная, а твои мужчины говорят тебе, что это слишком, подумай, а в своем ли океане ты плаваешь? Может пора выйти в открытое море и встретить того, кто тебя такую сможет себе позволить? Это было маленькое лирическое отступление. А мы возвращаемся к теме удобных жен, которые все в дом и ни копейки на себя. Про удобную жену. Еще одна чашечка кофе в уютном кафе, где я работаю над книгой, пришлась очень, кстати. Ну и мы продолжаем. Очень часто. Экономия и рациональность превращают женщину в удобную жену. Включается комплекс, который я называю дешевый авторитет. Ну, я же такая хорошая. Сейчас все-все-все сделаю за него. А он потом обязательно это оценит. Дорогая моя, он никогда не оценит. В лучшем случае он скажет тебе тост на золотой свадьбе. Но ради этого тоста придется 50 лет потерпеть. Ты действительно этого хочешь? Я знаю такую семейную пару, где женщина 50 лет терпела, чтобы на золотой свадьбе ей сказали пару хороших слов. Если этот сценарий жизни тебя устраивает, окей. Но если нет, крайне тревожный звоночек, даже звонок, если твой мужчина говорит тебе, «Боже, эта новая пассия Артема просто какая-то меркантильная жучка. То она iPhone хочет, то в Таиланд». То ли дело ты у меня, Танюша, такая щедрая, добрая, понимающая. Вот ты ж всегда меня поймешь. Если слышала такое в свой адрес, это эпик фейл, фиаско и большая печаль, потому что с удобными женщинами живут до конца столетия, но только из позиции удобства. Это такие жены непонятых художников принимающие, что «да, у мужа не все получается, он в поисках себя, а я пока семью буду содержать». Мужчина должен ценить тебя за что-то другое, дорогая, но явно не за то, что ты удобная. Знаешь анекдот? Лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала. И ты можешь сколько угодно любить свои домашние тапочки и ненавидеть свои лабутены, потому что они не такие удобные. Но на красную ковровую дорожку ты в тапочках точно не пойдешь, а пойдешь в лабутенах. То же самое и здесь. С удобной женщиной можно прожить годами, очень спокойно, комфортно, как соседи под одной крышей. Но ради такой женщины мужчина никогда не напряжется выше той степени, которую он сам себе поставил. Следующую планку он просто не захочет брать. Не зачем ему. Поэтому, когда я слышу от женщин, что мужчина годами работает и не может получить повышение, дорогая, давай я тебе открою глаза и скажу, он не старается. Я не хочу ничего знать про его организацию, какая она суперсложная и так далее. Продвижение можно получить всегда, было бы желание. А если ты когда-то работала в мужском коллективе, и это был коллектив-середнячок, а не топ-менеджеры, которые готовы глотку друг другу перегрызть, лишь бы прибежать первым на Олимп, то ты наверняка замечала эти механизмы, когда кто на конечный завод? Все молчат. Кто сделает квартальный отчет? Все молчат. Потому что там очень много комфорта. И я много раз была свидетелем, когда мужчине предлагают повышение с условием переезда. «О майгад, гад! В соседний город за 50 километров!» а он не соглашается. Ведь это же ему надо переезжать со своей съемной квартиры и заморачиваться. Понимаешь, да? Как думаешь, он своей жене все это преподносит под тем же соусом? Во время бытности наемным руководителем в отделе продаж я предложила своему подчиненному получить повышение и выше оклад, но при этом ему пришлось бы работать на час больше и с большей ответственностью. Он сказал... «Нет, а зачем это мне?» При этом человек жил на съемной квартире со своей девушкой, то есть лишних денег не было вообще. Но он между финансами, которые мог заработать, и зоной комфорта выбрал последнее. И правда, зачем ему добиваться успеха? Для кого? Другой вариант развития событий, когда мужчина начинает прикрываться фразой «ну я же стараюсь», а про нее мы с тобой уже говорили в сценарии Сизифа в труд. Стараться — это процесс, но не результат. Принимать от мужчины его «старался» — это порой поощрять его беспомощность. Бывает, что мужчина открывает новый бизнес и говорит, «Я стараюсь, но у меня пока не получается». Тут лучший вариант — обозначить сроки. Когда я увижу твои результаты? Когда ты гарантируешь, что у тебя будет прирост? Если мужчина отвечает «Я не знаю, что Бог даст милое», он не берет на себя ответственность. А Вот и все. Если тебе нужна помощь и поддержка в налаживании отношений со своим мужчиной, напиши на info.lenadrumma.com, и тебе обязательно подберут психолога из команды для личной терапии. А мы тем временем поговорим про распределение ответственности и денег в семье. Третье. Кто в семье главный по деньгам? В нашем обществе стало принято молиться на какую-то популярную точку зрения или жестко ее критиковать. Прививки, кормление грудью, работать женщине или нет, брить ей ноги или только одну. Кто должен содержать семью? Мрак и хайп в одном флаконе. Побуду бабой Егой и скажу – Я против. Как терапевт, я никогда не буду тебе советовать в стиле «Зайка, сиди дома, не зарабатывай, отдавай всю ответственность мужчинам». Или наоборот, «Милая, зачем вообще рассчитывать на мужчин? Делай все самостоятельно, быстрее будет». Я не имею права принимать за тебя решения, тем самым лишая тебя свободы. Поэтому и на вопрос «Кто должен быть в твоей семье главным по деньгам?» тоже отвечать «Тебе». Как ты хочешь, чтобы это было? Мы работали с твоим жизненным сценарием и твоими ценностями, определяли, что для тебя значит деньги и для чего нужны, только для того, чтобы ты поняла, чего же хочешь в итоге. Какое будущее сама хочешь для себя сформировать? Потому что только понимая цену вопроса, осознавая, от чего придется отказаться, а что принять в свое настоящее, ты сможешь притянуть жизнь своей мечты. Поэтому, когда меня спрашивают, возможно ли, что в семье женщина главная, я говорю, да, возможно. У меня есть клиентка, которая объективно главная и более успешная в семье, чем муж. Муж же ее правая рука. И там не она при нем, а он при ней. На 100% поменялись ролями. Но терапия или изменения им не нужны, потому что каждого из партнеров это устраивает. Как-то слушала подкаст с Александром Высоцким, и он сказал одну очень хорошую вещь. У партнерства в бизнесе есть шанс только при одном раскладе, когда оба партнера на вопрос «Кто у вас главный?» называют одного и того же человека. То же самое в семье. Если ты на вопрос называешь себя, а твой мужчина тоже называет тебя, у вас все окей. Это роли, которые каждый принимает и готов играть. Все отлично. Бывает, конечно, по-разному. И я не буду называть имён, но в Инстаграм есть большое количество популярных блогеров-женщин, которые подмяли под себя мужа или муж подмялся под них. Муж работает на ее проект, у него красивая должность алям, директор. Но все понимают, что продукт, концепция и личный бренд изначально были созданы женщиной. Мужчина здесь на операционке. Но опять-таки, это устраивает двоих. Женщине может быть настолько важно, чтобы конкретно этот мужчина был рядом, что ей без разницы, зарабатывает он или нет. А мужчина настолько принимающий и понимающий, что готов выдержать от женщины любые завихрения. Оба при этом платят свою цену, и она их устраивает. Ты, наверное, заметила, что я развожу понятия «принимающий мужчина» и «власть». Это закономерно. Чем у мужчины меньше денег, тем у него меньше легальной власти, а чем у него меньше власти, тем он более послушный. Потому что, когда мужчина успешный, он чаще проявляется как властный. Согласись, было бы странно какому-нибудь бизнесмену из списка Forbes сказать «Значит так, ты сегодня на переговоры с японцами не идешь, потому что дети больные, а мне нужно в салон красоты и суп сварить, я не успеваю». Есть большая вероятность, что он такую жену пошлет в лес за ягодами. А если мужчина не очень состоятельный, нереализованный и подавленный, то, скорее всего, он просто послушен и сделает то, что говорит ему жена. Бывает и так, что при успешном муже женщина становится мужиком в юбке. Это происходит, когда мужа физически нет рядом. В Одессе это частая практика. Там много моряков, и я уже упоминала, что зарабатывают они очень хорошо, особенно по контрактам. Но есть и один жесткий минус. Их никогда, либо большую часть времени нет рядом. А их женщины, у них вроде как есть муж, который ежемесячно дает деньги, много денег, но мужскую роль до конца не выполняет. Им приходится быть для детей мамой и папой, защищать их как мужчина, оплачивать счета, контролировать строительные работы в доме, и общаться с прорабами, решать все те социальные вопросы, которые обычно решает мужчина. У такой женщины очень четко прослеживается маскулинность. Ее даже видно издалека, по обреченному взгляду, как будто никто ей не может помочь. Рассчитывать нужно только на себя. Но не думай, что все так плохо. Там есть и своя вкусняшка. Это контрзависимость. А контрзависимые люди всегда выбирают отношения на расстоянии. То есть, вроде отношения есть, а вроде их нет. Как видишь, я снова показываю тебе варианты отношений с деньгами в семье. Определись, как комфортнее тебе, а потом договорись со своим партнером о распределении ответственности. И не пытайся перенять чужие примеры, даже если они внешне похожи на ванильную зефирку, внутри есть свои особенности. В моей практике... В моей картине мира идеально, когда женщина отвечает за все, что происходит в семье, а мужчина отвечает за все, что происходит в социуме. Поэтому насколько у вас будет дорогой диван, по какой системе образования будут учиться дети, каким стиральным порошком стирать рубашки мужа, все, что касается внутрисемейных вопросов, очага, еды и отношений, за это ответственно ты. Насколько отношения будут теплыми? насколько будет хороший качественный секс, насколько интересный насыщенный отпуск. Это тоже больше женская ответственность. Мужчина же отвечает за все, что находится в социуме. Защитить свою семью, найти денег, принести их в дом, договориться в детском садике или школе, решить вопросы с ремонтом или переездом. Кстати, садик, в который мы записали сына, выбирал отец Владушки. И всеми документами занимался тоже он, пока я была в Нью-Йорке. Если тебе вдруг чуждо, что мужчина может сам что-то разрулить с ребенком, то не удивляйся потом, что муж им не занимается. Ведь если он не занимается с малышом с самого начала, и я не про подержать на ручках, пока ты чистишь зубы, а про что-то более глобальное, то в случае такого неблагоприятного исхода, как развод, мужчина очень легко от ребенка откажется. Неофициально, конечно, но интереса будет проявлять чуть больше, чем среднестатистическая девушка к футболу. Если изначально, с первых пелёнок, мужчина не имеет возможности полноценно заботиться о ребенке, для него он не будет иметь той ценности, которую он имеет для тебя, увы. Поэтому доверяй малыша папе. Памперсы, кашка, садик, спать уложить. Твой мужчина справится с этим. Просто доверься. Это было небольшое лирическое отступление. Суть его в том, что в моем представлении мира, и я вижу подтверждение этому в других семьях, идеально, когда все платежи, ипотеки, кредиты берет на себя мужчина. Это больше его среда и сфера влияния. А женщина доверяет своему мужчине и созидает из того, что он принес. Создает комфорт, уют, гармонию и положительную энергетику в доме. Как это будет у тебя, решаешь только ты. Я лишь даю тебе удочку. Давай посмотрим, насколько тебе хорошо со своим мужчиной, так сказать, по всем фронтам, от воспитания детей до секса. Упражнение «Колесо баланса отношений». Я предлагаю тебе сделать «Колесо баланса». Оно наглядно покажет твою удовлетворенность каждой из сфер отношений — и ты увидишь точки роста. Нарисуй круг. Возьми ручку и раздели его на части. Минимум 4, максимум 8 сфер отношений с твоим мужчиной. Подпиши названия сфер. Это могут быть путешествия, секс, быт, общие хобби, деньги, личное общение или иная сфера, которую ты посчитаешь нужным записать. Далее ты делаешь отметки, где 0 — Нет вообще никакого результата, и пациент скорее мертв, чем жив. А 10 — ты полностью довольна этой сферой, и тебя в ней все устраивает. Например, ты берешь сферу секс и ставишь 7 баллов. При этом обязательно напиши, почему поставила этот балл. Это может быть секс регулярный, мы друг друга удовлетворяем, мужчина понимает мои желания, но я поставлю 10 баллов, и если у меня будет внезапный секс в Гранд-Каньоне. Таким образом, тебе необходимо пройтись по всем сферам. Когда ты это сделаешь, у тебя будет готовый список, что именно я хочу докрутить. Можно даже сказать, что это будет пошаговый план к действиям, и у каждой девушки он получается особенным. Ну а частый вопрос, который я слышу от клиентов, «Лена, я все сделала, что дальше?» Знаешь, как это звучит для меня? Лена, я помыла машину, поменяла масло, накачала колеса, заправила полный бак. Что дальше? Ехать на ней. Если ты заполнила колесо баланса и поняла, какая сфера страдает, то что делать? Капитан Очевидность подсказывает, что надо наладить эту сферу. Все женщины разные, и у всех своя ситуация с мужчиной. Кто-то полностью доволен сексом, кто-то недоволен им совсем. Кому-то мужчина дает денег даже больше необходимого и не спрашивает о расходах, а у кого-то зажимает каждую копейку и требует отчетов. Ты идешь к конкретному результату, который нужен именно тебе. Это упражнение поможет тебе достичь желаемого, прописать себе план действий и начать воплощать его в жизнь. Если страдает сфера «время вместе», то проводи со своим мужчиной больше времени вместе. Гуляй, ходи в кино, сходи на массаж или в парк, но только наедине, без друзей, без детей и мамы. Или у тебя на троечку сфера путешествий. Как правило, тут люди любят прикрываться отсутствием времени или денег или чего-то другого. Сразу говорю, рассматриваем вариант, когда есть и деньги, и время, и все ресурсы, чтобы съездить куда-то. Пусть не в месячный круиз, но хотя бы в соседний город для прогулки по набережной. Если вы не можете выкроить сутки двое друг на друга, то тут встает вопрос. Какие же у вас в семье ценности? Что держит вас вместе? Если тебе и или твоему партнеру важнее что угодно, кроме своей половины, то это сигнальный маячок. Ты можешь в социум выдавать какие угодно причины, но правда в том, что мы всегда найдем ресурсы на то, что нам действительно важно. Рядом не значит вместе. Вместе — это качество, а не количество. Ведь семья в изобилии — это не только про совместное жилье и даже не про секс. Это нечто большее и глобальное. Про нее и поговорим. Четвертое. Про семью в изобилии. Когда я общалась со своим коллегой-мужчиной, а мне всегда очень интересно узнать мужской взгляд на женско-мужские отношения, он сказал занятную фразу. Если партнерам не хочется играться, то, в принципе, эти отношения уже перестали существовать как мужско-женские. Потому что секс не определяет отношения. Это очень часто бартер. И не всегда хороший секс в семье — это про любовь. Он может быть хорошим, а любви нет. Вот если люди соприкасаются между собой, им вдвоем интересно, они играют, они кайфово проводят время, в этой семье однозначно все хорошо. Поэтому обрати внимание, какие сферы ты включила в свое колесо баланса. Что для тебя значимо и важно? Есть ли там место для поиграться? Сбалансированная семья в изобилии — это общие цели и видение, куда движется их корабль. Потому что корабль может постоянно находиться в море, но рано или поздно захочется увидеть сушу, да и укачивать начнет. Вы можете наслаждаться тем, что просто есть друг у друга, особенно в начале знакомства, пока у вас нет деток или жилищных вопросов. И то, что он рок-музыкант, а вы девочка-припевочка, вам мешать не будет. Скорее, наоборот, в этом очень много удовольствия. Но когда вы соберётесь заводить детей и где-то гнездоваться, могут начаться проблемы с тем, как видит вашу будущую жизнь твой супруг и как видишь ее ты. Поэтому, хоть и договариваться обо всем желательно на берегу, никогда не поздно поменять курс своего корабля. Главное, чтобы все члены команды были с этим согласны. Семья в изобилии качественно проводит время вместе. Если вы с мужем хотя бы три раза в месяц никуда не выходите наедине, это очень тревожный звоночек. И не надо прикрываться детьми, даже если у вас их десять. Очень часто нежелание быть вдвоем люди прикрывают какими-то внешними факторами. Не с кем оставить ребенка нет денег, нет времени. Когда есть желание, можно устроить что угодно и найти того, кто присмотрит за вашими детками, Можно подобрать досуг, который не требует вложений. Хоть в карты вместе поиграть вдвоем при свечах, хоть в лесу погулять. Нужен только интерес и мотивация проводить время с партнером. Идеально, если у вас будет общее хобби. То, что вас связывает и дополняет. Так одна моя знакомая увлеклась вместе с мужем гольфом. Гольф девушкам не всегда интересен, но она прониклась этой идеей и нашла там много вкусняшек. Теперь с удовольствием играет со своим мужем, с его друзьями, и их это очень здорово объединяет. Это не обязательно должен быть спорт. Возможно, что-то другое. Игры, брейнстормы, мафия, что, где, когда. Хоть марки собирайте. Главное, чтобы вы это делали вместе, и вас это зажигало. Семья в изобилии, когда мужчина готов отдавать, а женщина готова принимать. Ты задумывалась, почему матушка-природа наделила мужчину членом, наделила мужчину семенем. Для чего мужчине женщина? Ведь мужчины могут сами себя прокормить. Они могут отвоевать себе место в пещере. Они физически сильные, они психологически стрессоустойчивее, чем женщины. У них и без нас все нормально. Но почему-то мы им нужны. Да потому что женщина аккумулирует и создает что-то из того, что приносит мужчина. Мужское семя само по себе неценно. Оно ничего произвести не может. Почему на миллион сперматозоидов дается только одна яйцеклетка? И почему яйцеклетка выбирает самого активного и шустрого? Я проводила прямой эфир для девочек, которые были в свободном поиске. И один вопрос вызвал большой резонанс. Зачем подбирать изначально хромых, и больных мужчин. Ведь твой организм так никогда не делает. Никогда яйцеклетка не пропустит миллион самых хороших, активных, быстрых сперматозоидов, чтобы взять на финишной прямой самого крайнего, который еле-еле дополз. Там действует принцип «кто первый, тот и папа». Кто первый проник в яйцеклетку, тот первый ее оплодотворил. В этом очень много равенства, честности. Все открыто. «Ты первый? Так будь первым!» А у многих женщин получается что-то вроде «Ну, ничего страшного, ты хромой, покурил по дороге, забыл, куда шёл, но мы тебе сейчас обогреем и накормим». Особенно это любят делать женщины с мамской позицией. Они всегда жалеют мужчин, даже самых здоровых и сильных. Я помню, у меня была клиентка, которая всегда говорила «Муж, ну, он не может». «У него не получится». Она всегда так это снисходительно говорила, как будто речь идет о каком-то инвалиде, который что-то действительно не может, не получится у него, и все тут. А давай ты не будешь провоцировать своего любимого, чтобы он тебе на примере другой женщины показал, что он может и на что способен, если ты перестанешь на него смотреть, как на какого-то коллегу. Вот таким был мой совет. Дорогая моя, Выбирай себе нормальных, качественных самцов, здоровых, активных и проактивных, которые готовы нести ответственность и хотят быть первыми. Ну, максимум вторыми. Не надо подбирать, жалеть каких-то недо. Пусть вот эти недо идут куда-то в другую сторону. Если ты хочешь жить в изобилии со своим партнером, они бесконечно тащить его на себе, в том числе и морально. Поэтому мужчине дан пенис. Он отдающий по природе, а женщина принимающая и что-то с этим делающая. Мужчина отдает, женщина из этого созидает. Мужчина дает деньги на дом, он даже его может построить, но только женщина привносит в этот дом настоящий уют. Мужчина может заработать на отпуск, и он даже может его организовать, но только женщина привносит в отпуск радость, легкость и кайф. Изобильная женщина украшает собой пространство и радует глаз мужчины. Мы сейчас говорим не про тупенькую модель, которая двух слов связать не может, зато красивая. Женщина радует глаз тем, как она движется, как она говорит, как она пахнет. Она тактильная и мягкая. И я знаю, как сложно бывает успешным девушкам оставаться принимающей, женственной и расслабленной рядом со своим мужчиной. Но это ощущение, что ты за мужчиной, оно того стоит. Не забираю своего любимого мячик на футбольном поле. Зачем? Представь, что ты стоишь там с этим мячом, как маленькая девочка, плачешь, так как тебе никто не помогает. Но когда подходит мужчина и говорит «Слушай, сделай мне передачу, я доведу этот мяч и забью его в ворота». Вы кричите ему «нет, у тебя не получится, ты недостаточно умный и талантливый, я сейчас все сделаю сама, иди-ка, мой дорогой, отдохни». И он действительно идет отдыхать, а потом и вовсе не выйдет на поле, даже предложить помощь. В изобильных отношениях каждый партнер слышит другого. Для этого очень важно выйти из разрушающих проекций, что наш партнер понимает нас с полувзгляда, полувзмаха ресницами и точно знает, что нам нужно. Это не так. Также важно сепарироваться и слышать своего мужчину, а не голоса мамы и папы в голове. Про это даже есть хорошая фраза, что первые браки распадаются из-за того, что в постели людей не двое, а шестеро. Муж с женой? И родители каждого. Фраза правдива, потому что пока не прокачаемся, мы тащим на себе сценарии отношений наших родителей, какими бы шикарными они не были. Даже если в семье твоих родителей все отлично, с тобой это может сыграть злую шутку. Я в своей первой книге рассказывала про клиентку, у которой был фантастический папа-олигарх, который просто не знал, в какое место поцеловать доченьку-принцессу. И, конечно, все мужчины рядом с таким папой меркли, как слюда перед бриллиантом. Девушка очень долго не могла построить отношения, потому что кто сравнится с папой-олигархом, который души не чает в своей 30-летней малышке? Понятное дело, что никто. Очень красивая, ухоженная, образованная, Феррари в мире женщин, она не заводилась ни от кого, только папин ключ подходил потому что мужчина приходит не чтобы доченьку себе получить, а чтобы с женщиной жить. А девушка все время хотела этого папского отношения. Она его транслировала и сидела в очень жестком переносе. Поэтому пока она не вышла из переноса, здоровыми отношениями там и не пахло, И в этом было очень много напряжения. Общайся со своим мужчиной. Просила у тебя в колесе баланса сфера общих целей и планов? так обсуди их с партнером. Только давай сразу договоримся. Не надо подсаживаться к нему во время футбола и то нам воина гаркать. Ну что, дорогой, давай-ка обсудим нашу судьбу. Мне тут Лена Друма сказала задание сделать. Ты вечно со мной не разговариваешь, и я так этим недовольна, так что давай поговорим. Естественно, так он тебе ничего не расскажет. А если разговор будет мягеньким... «Нативненьким, если ты мягкими лапками у довольного и сытого мужчины поспрашиваешь, а как он видит ваше будущее? Чего бы он сам хотел? О чем он мечтает?» «Кстати, задайся вопросом, моя изобильная, а когда ты последний раз спрашивала своего мужчину, о чем он мечтает? Знаешь ли ты, куда он движется? Как видит ваши отношения? Может, ему чего-то не хватает?» Я понимаю, что ты думаешь в первую очередь о себе, мы все по натуре эгоисты, но если твой мужчина зрелый и прокачанный, ему мало чувствовать себя просто кошельком на ножках. Это как учить старшеклассника писать и читать, ему это скучно, невыносимо и неактуально. Когда мужчина прокачанный, у него кроме материальной есть еще и духовная сфера, он развивается. И жить с женщиной, которая мерит все только в шмоточках и телефонах, долго не сможет. В лучшем случае пойдет гулять, в худшем разведется. Потому что надежный брак ⁇ тот, где партнеры еще и находятся в одной интеллектуальной плоскости. Что бывает, когда раньше развивается женщина, а мужчина как будто не успевает? Тут женщине нужно работать над собственной ценностью и создавать правила жизни. То, что очень хорошо и миленько в 18 лет, как-то очень грустненько в 30. Когда тебя в 18 лет кормит шаурмой на привокзальной площади спутник-студент, это мило. Но когда так делает 30-летний мужчина в целях экономии, это грустно и тревожно. И женщина, у которой есть эта внутренняя самоценность, на такое не пойдет. Она отпустит мужчину в свободное плавание со словами «Сори, нам не по пути». Может сложиться так, что женщина с таким мужчиной уже находится в отношениях, это ее муж, и у них даже есть совместные дети. И опять волшебные таблетки, делай раз, два, три, и все получится? Тут нет. Все зависит от результата, который ты хочешь получить. Быть хорошей для всех или хорошей для себя? Тебе важно спасать и тянуть твоего мужчину или просто быть счастливой и жить в свое удовольствие. Открою тебе небольшой секрет. Самое главное мужское удовольствие — это сделать свою женщину счастливой. Я сейчас не про тех мужчин, которые живут на базовой ступени пирамиды Маслоу, и их ничего не интересует, кроме как покушать, заняться сексом и поспать. Если мужчина более прокаченный, Он задумывается над вопросом «А что нужно моей женщине?» Потому что если его женщина счастлива, он успешный самец. Если его женщина несчастна, он не состоялся как мужчина. Он может состояться как сотрудник, работник, бизнесмен, но не как мужчина, увы. К сожалению, не все представители сильного пола это понимают, а мысль дельная, поэтому однозначно тебе стоит донести ее до своего партнера. Снова напомню, что метелить мужа правдой по голове не стоит, он нам еще живым нужен. Давай лучше аккуратненько будем ему это транслировать со стороны его преимуществ. Когда я первый раз отпрашивалась у мужа на тренинг на Бали, сыну было чуть больше года. Мне и самой было психологически сложно оставить его на 12 дней, плюс вина и стыд перед мужем добавились. Но я свою линию гнула и говорила, «Милый, ну представь себе, вот я приеду, такая вся расслабленная, спокойная, и как мы с тобой друг по другу соскучимся!» То есть я говорила на языке его ценностей. «А представь, как обзавидуются все твои друзья! А представь, как тебя зауважают все твои коллеги, когда ты поменяешь жилплощадь!» Разговор со стороны признания. «А представь!» как ты будешь собой гордиться, а представь, как ты будешь выглядеть. Говорите с ним с точки зрения того, что ему важно. Я хочу показать тебе, как важно замечать своего мужчину. Тестируй реальность. А точно ли он такой, каким ты его видишь? Или ты в переносе с папы, с друга, а может, вообще нацепила на него ярлык, который ему мал, тесен и не подходит? Второе, но не менее важное — уважай и цени себя. Если ты не ездишь в плацкартном вагоне, то не разрешай своему мужчине экономить на тебе. Мужчины — хитрые жуки, поверь. Они знают, на ком можно сэкономить, а где нужно вложиться. И чем меньше мужчина вкладывает в женщину, тем меньше он ее ценит. Очень легко отказаться от вещи, которую ты сам не создавал. Но ты попробуй отказаться от чего-то, во что ты вложил душу и силу. Просто подумай об этом, а заодно поделись инсайтами от этой заряженной главы у себя в сторис, и да пребудет твоя семья в изобилии. А мы двигаемся дальше, туда, где сам процесс зарабатывания денег приносит удовольствие, если ты живешь в гармонии со своим предназначением или самореализацией. Проверим, как обстоят дела у тебя.